Глава 30. Жанна. «Так, где вы договорились встретиться?» — спросила Маша. Мы минут десять спорили с Рамоловым, прежде чем договориться. Он упорно приглашал меня вечером в ресторан, кафе, кино, театр. Ни на какие свидания я с ним идти не собиралась. Мне и так сложно выкинуть его из головы. Не получается не думать об этом бабнике. Нужно держаться от Рамолова подальше». Мне непонятно, почему он опять воспылал ко мне чувствами, но я знаю, что очень скоро это вновь пройдёт, а мне будет фигово. Я не очень боялась похищения, ведь Азамат преследует единственную цель — сделать из меня покладистую кошечку. Как только поймёт, что зря теряет время, сам вызовет такси. Договорились. Прямо сейчас у станции метро. Мне в посёлок нужно успеть съездить до вечера, времени в обрез. Каждый раз, бегая к бабуле, я нервничала, что обо всём узнает отец. Обычно он флегматичен и не очень интересуется, где я пропадаю, не ругает, если задерживаюсь у друзей, но может впасть в бешенство, устроить грандиозный скандал, лишить машины и карманных денег, если выяснится, что я поддерживаю общение с ненавистной тёщей. Слышала, как ты ему говорила, что ты куда-то опаздываешь. Я так и подумала, что к бабушке собралась. Ага, к бабушке. Я её больше месяца не видела. Соскучилась очень. Подбросить тебя? Нет, я такси вызову. Ты и так опаздываешь. Я готовилась к перепалке, готовилась к тому, что он попросит выкупить телефон за поцелуй, но я точно не была готова к тому, что он просто протянет мне мобильник со словами: "Больше не теряй". Улыбнулся Рамолов, продемонстрировав ровные белые зубы. И всё? Не будет настаивать на свидании? Не попросит поцелуя? Мне кажется, я как идиотка стояла и хлопала ресницами, потому что ожидаемого повороха не случилось. Я не теряла. Ты его прикарманнил и ушёл, раздражённо буркнула. А перед этим мы с тобой валялись на асфальте и страстно целовались. Вот теперь он принялся меня дразнить. Слово страстно тут явно неуместно. Ты на меня напал, я отбивалась. Не очень убедительно ты отбивалась. Колючка, «Я чувствую и вижу даже то, что ты пытаешься от меня скрыть». На меня накатила лёгкая паника. В голове загорелась красная лампочка, информирующая об опасности. Неужели он обо всём догадывается? «Ясновидящий, значит», — не скрывая скепсиса на лице. «Любитель или профессионал? Кстати, тут можно попрактиковаться», — киваю на подземку. «А мне надо бежать, пока». «Куда опаздываешь?» — интересуется Рамулов. «На свидание». Разворачиваюсь и спешу на противоположную сторону. Там у меня автомобиль. Так хочется посмотреть на выражение его лица, но я не оборачиваюсь. Пусть теперь думает, что хочет ясновидящий. Видит он и всё чувствует. Выехала на загородное шоссе и заметила преследующей меня знакомую машину. Рамулов, если ты мне испортишь свидание с бабушкой, жму на педаль газа, пытаясь скрыться от преследования. Конечно, это не городская забитая трасса, но и здесь оживлённое движение, поэтому лихачу и маневрирую. Надеюсь, впереди не стоит патруль ДПС, а то лишат меня прав за пересечение сплошной. А мне вот никак нельзя получить штраф по этому направлению. Отец сразу догадается, что я к бабушке ежжу. Не знаю, почему Ромолов отстал, но он это сделал. Не поверю, что смогла уделать гонщика. Наверное, что-то с автомобилем. Внученька бросилась открывать бабушка ворота, когда я подъехала. Она стояла у калитки с соседкой разговаривала. Ты почему не позвонила, что приедешь? Я бы вкусненького приготовила, пельмени бы налепила. От домашних пельменей я бы сейчас не отказалась. Чувствую, как желудок к спине от голода прилип. Я ведь только утром успела выпить чашку кофе. Бабуля, я и хлебные корки с домашним маслом рада буду, или банки малинового варенья. Найдем что-нибудь повкуснее. Ну, пойдём в дом, прохладно сегодня. А ты почти раздета. Оглядела она меня придершевым взглядом. Это что, мода такая? Не понравилось ей моё маскировочное платье. Неудачный эксперимент, больше не надену. Ну и правильно. Я такой тряпкой полы мыть не стану. Примолинейность бабушки не знала границ. Она развернулась и направилась в дом. Я достала пакет с гостинцами из багажника. Бабушка сейчас будет бурчать, что я зря трачу деньги, но я знаю, что в душе ей приятно забота. Я сейчас руки только помою. У меня картошка начищенная стоит. Сейчас пюре сделаем или лучше пожарить? Пюре. Бабуль, рассказывай, как себя чувствуешь, как дела, какие новости? Оставила пакет в холодильнике, пока она стояла спиной. Да, хорошо всё. Не жалуйся на здоровье. Суставы только ноют. Да давление что-то стало подниматься. Нужно опять к терапевту сходить. Не получается пока. Огород надо в порядок привести, листья собрать, сухую траву пожечь, вскопать под зиму. Найми кого-нибудь. Не делай всё сама. Вот я нанимать, деньги переводить. Мне старая, поди сама могу справиться. Позвоню в соцзащиту, пусть тебе помощника пришлют. Жанна, не выдумывай, махнула она рукой. Вон Степановне, летом такого идиот прислали. Все грядки ей потоптал. Тебе топтать же нечего, а с лопатой и граблями даже идиот справится. Если никого не пришлют, я постараюсь в воскресенье приехать помочь. Жанна, не надо. Боюсь, твой никчёмный отец узнает, закатит скандал, машину отберёт. Дождись, когда он в командировку уедет, не рискуй. Я сама справлюсь. Через 2 часа бабушка начала провожать меня домой. Во-первых, темнеет рано. Во-вторых, отец звонил, интересовался, где я. Пришлось соврать, что я в библиотеке конспект пишу. «Подъехал, что ли, кто-то?» Бабушка выглянула в окно. Моё сердце испуганно сжалось. Вдруг отец. Подлетаю к окну. Чёрный внедорожник. Жанна. «Бабуль, подожди, по-моему, я знаю, кто пожаловал». Засовываю ноги в туфли и спешу на улицу. «Да как он посмел!» От возмущения всё трясёт, в висках кровь стучит. Рамулов, ты за мной следишь? Подлетаю к машине, водительское окно опущено, а он сверлит меня недовольным взглядом. Это он ещё чем-то недоволен. Садись в машину, поговорим, требовательно произносит он. Никуда я не буду садиться. Прекрати меня преследовать. Кто здесь живёт? Подозрительно косится на старый дом. Мне перед тобой отчитываться? Твоя бабушка вышла. довольно улыбаясь. Как только догадался, что моя. Жанна, всё хорошо? Да, бабуль, это помощник тебе приехал. Взглядом предупреждаю Азамата, чтобы не смел спорить. Я сегодня звонила в одну волонтёрскую контору, просила прислать кого-нибудь, сказали, пока людей нет, но заявку я оставила. И вот один освободился. Ты ему фронт работ покажи, а я поеду.